Бен Джонсон довел все это до гротеска в пьесе «Всяк» в своем нраве. Everyman in his humor». Подобные пьесы обычно были комедиями. Персонажи, которых постоянно выставляя перед зрителем свою коронную черту, должны были вызывать смех. Поэтому слово «юмористический» стало означать «смешной». Я. Ядерный реактор. Первое. Саморазвивающаяся ядерная реакция была осуществлена 2 декабря 1942 года в 1545 в университете Чикаго. Реакция проходила в специально выстроенном сооружении кубической формы, состоявшем из урана и углерода, которая располагалась под трибунами футбольного стадиона. Атомы урана расщеплялись медленно, двигавшимися нейтронами, в результате чего высвобождалась энергия. Углерод был необходим для замедления нейтронов и придания им необходимой скорости, поэтому он выступал в реакции в качестве регулятора. Углерод регулировал скорость движения нейтронов. Куб возводился посредством укладывания штабелями слоев урана и углерода. Сначала формировали урановый слой, затем на него накладывали слой углерода, затем опять слой урана и так далее. Поэтому такого рода реактор назвали атомный штабель или атомное штабельное сооружение. Некоторое время штабельными многослойными сооружениями называли все реакторы, в которых проводилась саморазвивающаяся ядерная реакция. Однако, по мере того, как эти реакторы становились все более технически совершенными и долгосрочными, от этого названия отказались в пользу гораздо более подходящего ядерный реактор. Применительно к ядерным реакциям гораздо более точно употреблять прилагательное ядерный, нежели атомный. Тем не менее, бомба, основанная на расщеплении урана, была названа атомная бомба, когда она была впервые упомянута в выступлении президента Трумана, объявившего о том, что это устройство было сброшено на Хиросиму в августе 1945 года. Это название является ошибочным. В обычной тротиловой бомбе также происходят атомные реакции, и она вполне может называться атомной. Вся суть в том, что новая бомба основана на ядерных реакциях, поэтому и называться она должна ядерная бомба. Точно так же подводную лодку с ядерным реактором называют атомная подводная лодка, работающая на атомной энергии, в то время как она является ядерной подводной лодкой, работающей на ядерной энергии. Упомянутая дата — 2 декабря 1942 года считается началом атомной эры. Хотя атомная эра длится уже тысячи лет, а сейчас мы живем во времена ядерной эры. Однако все эти разговоры бесполезны. Как это часто случается с научной терминологией, ошибка уже совершена и возможно уже поздно ее исправить. Ядро. Слово ядро. Используется для обозначения небольшого образования, расположенного в центре клетки растения или животного. Смотри подробнее статью протоплазма. Это слово также используют применительно к любому предмету или образованию, расположенному в центре более крупного предмета или образования. Им обозначают также более мелкое образование, из которого образуется более крупное. Это слово применяется и в атомной физике. Около 1906 года английский физик Эрнест Резерфорд, уроженец Новой Зеландии, изучал поведение альфа-частиц, которыми он бомбардировал тонкие металлические листы. Большинство выпускаемых частиц легко прошли через пластины, как будто их и вовсе не было на их пути. Однако некоторые частицы изменили траекторию движения, а некоторые и вовсе отскочили обратно. Резерфорд Сделал из этого правильный вывод, что масса атома в основном сконцентрирована в его центральной части. Наиболее тяжелые частицы атома, протоны и нейтроны, смотри статью «Протон», сконцентрированы на небольшом пространстве в центральной части атома, а остальное пространство занимают более легкие электроны. Альфа-частицы легко проходят сквозь электроны, но, попадая в центральную часть атома, где расположены протоны и нейтроны, отскакивают обратно. Эта центральная часть атома также называется ядро. Поскольку аналогичным словом обозначают и ядро клетки, то ядро атома называют атомное ядро, а ядро клетки — клеточное ядро. Использование подобных комбинированных терминов помогает избежать путаницы. В обычных химических реакциях, которые происходят при горении, ржавлении и так далее, будь это в реальной жизни или в лабораторных условиях,